Глава 14. Место и роль характера в жизни человека. Зачем человеку характер? Уникальная функция. Если человек встает после падения, это не физика, это характер. Майк Тайсон. Характер – это совокупность свойств психики человека, которая определяет его поведение в социуме. Посмотрите на все шесть описанных здесь типов характеров, а также производные от них 12 смешанных типов, итого 18 типов характера. Какую глобальную функцию в жизни человека все эти характеры выполняют? Вы наверняка догадались, что функция характеров – адаптация человека в социальной среде. Характеры помогают человеку функционировать в социуме, строить свои отношения с миром и другими людьми. защищаться от жизненных невзгод и достигать социального успеха. Тем самым характеры обеспечивают одну важнейшую функцию для человека – выживание человека в нашем непростом мире – мире сложностей, препятствий и конкурентной борьбы. У каждого характера есть сильные стороны, позволяющие человеку выживать, адаптироваться, развиваться и достигать успеха, и слабые стороны, мешающие человеку достигать успеха и выживать. У каждого типа характера также есть форма так называемой психологической защиты – механизма, позволяющего защищать себя от опасностей и неприятностей внешней среды. Существует и зона уязвимости – такие черты психики типа характера, которые делают его, напротив, более уязвимым и подверженным опасностям со стороны окружения. Коротко остановимся на этих адаптивных возможностях каждого характера. Артист. Черты характера, благодаря которым достигает успеха. Стремление всегда быть в центре внимания, постоянное произведение впечатления на окружающих, яркость, харизма, убедительность, эмоциональное влияние на окружающих. Сферы, в которых достигает успеха, сферы публичности выступлений, эпатажа, ораторского мастерства и артистической деятельности, там, где важно ярко проявить себя и произвести впечатление на окружающих. сферы, в которых чаще успеха не достигает, связанные с точными науками, бухгалтерия, юриспруденция, программирование и так далее. Черты характера, тормозящие успех и приводящие к проблемам. Эгоизм, зацикленность на себе любимом, неумение слышать других людей. Звездная болезнь, высокомерие, вспыльчивость, импульсивные действия и необдуманные поступки, впадение в крайности, виляние между крайними и противоречивыми формами поведения, отсутствие четкой поведенческой линии. Рекомендации по коррекции поведения. Научитесь слушать и слышать других людей. Контролируйте ваши эмоции, стройте планы достижения целей. Вырабатывайте одну четкую линию поведения и старайтесь ее придерживаться. Позитивный пример адаптации. Чарли Чаплин, будучи весьма обычной внешностью и невысокого роста, без особенной внешней красоты, присущей артистам-героям, стал единственным и уникальным артистом, покорившим весь мир, потому что он не просто проявил свой уникальный артистический талант, но и открыл новый жанр в кинематографе и уникальное амплуа артиста – маленький человек, герой смешной и грустный одновременно. Его героя полюбил весь мир. Негативный пример адаптации. Машина известного артиста Михаила Ефремова «Тип характера артист» в 2020 году, выехав на полосу встречного движения, сбила автомобиль. Пострадавший скончался. По ходу судебного разбирательства этого резонансного дела Михаил Ефремов как раз проявил типичные черты зоны уязвимости типа характера артист. Менял свою позицию от признания вины и раскаяния до непризнания вины и претензий к семье потерпевшего. Насмехался над адвокатом противоположной стороны. Высокомерно дерзил судье. потирал публику. Данное поведение, к сожалению, только ухудшило его и без того сложное положение – Оно вызвало неприятие в обществе и усилило его наказание, что очень жаль, потому что сам артист совершил этот поступок ненамеренно. Это яркий пример того, как черты типа характера артист могут помешать ему достигать успеха и безопасности в жизни и обществе. Социолог. Черты характера, благодаря которым достигает успеха. общительность, позитивное отношение к людям и событиям, оптимизм, обаяние и симпатия со стороны окружающих, лёгкость взаимодействия с миром, много друзей и полезных связей. Сферы, в которых достигает успеха. Сферы активного общения, коммуникаций, продаж, обслуживания клиентов, сервиса, социальной помощи, психологической поддержки, дружеских связей и отношений. Сферы, в которых чаще успеха не достигает. Все, что связано с дисциплиной, документацией, цифрами, правилами, обязательствами. Например, бухгалтерия и юриспруденция. Черты характера, тормозящие успех и приводящие к проблемам. Необязательность, недисциплинированность, игнорирование важных правил из-за эмоциональности, неумение отказать. Рекомендации по коррекции поведения. Научитесь контролировать ситуацию, соблюдать порядок, правила и дисциплину, говорить «нет», если это требуется, управлять деловой стороной своей жизни. Позитивный пример адаптации. Известный социолог Дейл Карнеги прославился благодаря своей уникальной книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Поистине яркий пример успешности социолога, построенный на его лучших качествах. Негативный пример адаптации. Пожилая супруга знаменитого российского и советского артиста Алексея Баталова, Гитана Аркадьевна, человек, скорее всего, типа характера социолог, позитивная, доверчивая и дружески настроенная, не смогла отказать в дружбе двоим авантюристам. а затем подписала на их имя дарственные на всё своё имущество, не разбираясь в документации, что типично для социологов. В результате её ограбили в буквальном смысле этого слова. Если бы не дружеские связи с сильными мира сего, она осталась бы ни с чем. Этот нашумевший случай является очень типичным примером адаптационного недостатка типа характера социолог. Художник Черты характера, благодаря которым достигает успеха. Высокая чувствительность к окружающему миру как основа творческого таланта, который способен сделать художника успешным в обществе. Чуткость к людям и ситуациям. Сильная интуиция. Своей нестандартностью и творчеством художник особенно интересен для окружающих. Сфера, в которых достигает успеха. Творчество. Художник особенно успешен, когда он не столько заимствует информацию из авторитетных источников, сколько творит ее сам, извлекая ее как бы из себя. Интуитивные знания, чувствование и прозрение, выражение эмоций. Выражение сложного через простое, дарение миру нового, необычного взгляда на обычные повседневные предметы. Сферы, в которых чаще успеха не достигает. Сферы, требующие эмоциональной стабильности, соблюдения правил и порядка. Области, где нужно проявить управленческую жесткость и волевую мощь. Жесткие системы и структуры. Кабинеты высшего руководства. Ситуации вызова на ковер. Авторитарные системы и структуры. Области, где нужно сохранять стабильность и соблюдать дисциплину. Черты характера, тормозящие успех и приводящие к проблемам. переменчивость настроения и нестабильность эмоций. Непредсказуемость реакций, склонность к унынию и разочарованию – тенденция в случае неудач опускать руки. Невозможность самостоятельно справляться с ситуациями, где требуется жесткость позиции и отстаивание себя. Рекомендации по коррекции поведения. Используйте свои сильные стороны для максимальной адаптации в обществе. Таланты, чуткость, интуицию, творческий потенциал. Развивайте в себе самостоятельность, умение постоять за себя, стойкость к невзгодам, привычку не впадать в отчаяние, а действовать в проблемных ситуациях. Пример позитивной адаптации. Великая поэтесса Марина Цветаева, снискавшая себе огромный успех, будучи гениальной поэтессой и реализовав себя в творчестве как типичный тип характера художник. Пример негативной адаптации, она же Марина Цветаева, не выдержав тягот собственной судьбы и проявив все слабости своего типа характера, покончила жизнь самоубийством. Интеллектуал. Черты характера, благодаря которым достигает успеха – высокие интеллектуальные способности, способности к наукам, развитое мышление, высокий интеллект, интерес и способности к решению сложных задач, познавательная активность, любопытство. Сферы, в которых достигает успеха – интеллектуальная деятельность, наука, исследование, программирование – Сферы, в которых чаще успеха не достигает, связанные с общением и коммуникациями, выражением собственных эмоций и пониманием эмоций других, особенно театральное искусство и коммуникативные профессии. Черты характера, тормозящие успех и приводящие к проблемам, страх перед необходимостью общаться и обмениваться эмоциями. Робость и застенчивость, скованность, отсутствие социальных навыков и гибкости в отношениях, минимальное общение с людьми, отшельничество, отталкивание от себя людей недостаточным социальным обаянием. Рекомендации по коррекции поведения. Постарайтесь максимально успешно реализоваться в вашей интеллектуальной деятельности, а также учитесь общаться с людьми, дарить им симпатию и уважение, улыбаться, слушать и слышать их, дружить с людьми. Позитивный пример адаптации. Гениальный ученый-математик Григорий Перельман в свое время был без экзаменов зачислен на математический факультет Ленинградского университета. Первым решил одну из задач тысячелетия, автор доказательства теории Пуанкаре и теории Тёрстона. Был награжден премией Европейского математического общества, Филдсовской премией, лауреат премии тысячелетия математического института клея Признанный гений и очень почитаем за колоссальный вклад в науку. Негативный пример адаптации. Григорий Перельман отказался ото всех присвоенных ему премий, отвернулся от научного сообщества, ведет замкнутый образ жизни. Это является, кстати, абсолютно типичным для людей типа характера интеллектуал. Прагматик. Черты характера, благодаря которым достигает успеха. высочайшая адаптивность к практическим условиям среды. Прагматики смогут выжить практически в любых условиях и ситуациях. Соблюдение существующих правил и порядка. Они очень дисциплинированные, исполнительные и педантичные. Умение выполнять свои обязательства и держать данное слово. Любовь к чистоте и порядку. Внимание к деталям. Сферы, в которых достигает успеха. Деловые сферы – бухгалтерия, юриспруденция, бизнес, общественные организации, занимающиеся поддержанием порядка. Сферы, в которых чаще успеха не достигает, связанные с творчеством и непредсказуемостью, сфера искусств, сфера неуправляемых эмоций и непредсказуемых отношений. Черты характера – тормозящие успех и приводящие к проблемам, страх перед хаосом, непредсказуемостью, новизной. неготовность проявлять творчество и нестандартное поведение в новых ситуациях, неприятие нового, консерватизм, занудство, зацикленность на стандартных и традиционных укладах жизни в противовес прогрессу и развитию. Рекомендации по коррекции поведения. Постарайтесь развивать в себе любовь к творчеству, интерес к инновациям, Повысьте гибкость в общении и усильте эмоциональный интеллект. Научитесь расслабляться и отдыхать, проводить больше времени с близкими и родными людьми, чаще неформально общаться с друзьями. Позитивный пример адаптации. Успешнейший русский предприниматель XIX века Павел Буре, основавший настоящую империю по производству и продаже знаменитых часов Буре, который даже наш император с гордостью дарил иностранным дипломатам. Известно, что за время правления Александра III было вручено 3477 подарочных часов на сумму 277 472 рубля. Подавляющее число из них было от фирмы Буре. Бренд стал очень узнаваемым. В сочинениях одного лишь Чехова выражение «часы Буре» встречается более 20 раз. Чтобы поддерживать узнаваемость на том же уровне, Павел Буре и его потомки вложили много сил в участие в выставках, где их товары много раз завоевывали медали. К началу XX века компания занимала 20% российского рынка часовой продукции. Негативный пример адаптации. Частые крахи многих успешных бизнесов были связаны с тем, что стоявшие во главе их руководители прагматики не успевали вовремя отреагировать на изменения спроса и рынка. Предлагаемая ими продукция устаревала и проигрывала в конкурентной борьбе более соответствующим тенденциям времени и более актуальным предложениям рынка. Так на рынке мобильных телефонов в определенный момент времени – Бренды, предлагавшие продвинутые гаджеты, со множеством возможностей. В частности, iPhone победили в конкурентной борьбе ранее очень популярные, но теперь менее современные и отстающие в технических возможностях образцы мобильной связи. Из соображений корректности указывать их название «Мы здесь не будем». Причиной отставания этих брендов от iPhone был в том числе консерватизм руководителей-прагматиков, стоявших у руля этих компаний по производству телефонов. В отличие от новаторства Стива Джобса – контролер-артист. Контролер Черты характера, благодаря которым достигает успеха – лидерство, стремление и умение брать на себя ответственность не только за себя, но и за других людей, влиятельность, властность, авторитет, стремление создавать идеологии из сверхценных идей, умение выстраивать и поддерживать управленческие структуры. Сферы, в которых достигает успеха – политика, бизнес, стратегический менеджмент, военное дело. Сферы, в которых чаще успеха не достигает – искусство, тонкие сферы бытия, требующие гибкости, эмпатии, понимания других людей, высокого гуманизма, сопереживания, помощи слабым. Черты характера, тормозящие успех и приводящие к проблемам – жесткость и бескомпромиссность, переходящая в жестокость и деспотизм, подозрительность и недоверие миру, доходящие до абсурда – нечувствительность к слезам и трагедиям других, конкурентность, склонность к борьбе. Рекомендации по коррекции поведения. Постарайтесь направлять вашу властность и влияние в гуманистические сферы, помощь людям, покровительство, благотворительность. Научитесь быть чуткими к потребностям и проблемам других людей, ведь любое дело делают люди, от их состояния зависит успех этого дела. Научитесь больше доверять этому миру и окружающим. Недоверие делает вас слабым и ограничивает ваши возможности. Позитивный пример адаптации. Все выдающиеся полководцы и реформаторы, сумевшие создать великие и сильные империи с процветающими народами. Юлий Цезарь, Александр Македонский, Петр Великий, император Николай I и многие другие – Все они были известны своими реформами и победами, довольно типичными и благополучными для типа характера контролер. Негативный пример адаптации. Диктаторы и тираны. Наполеон Бонапарт, знаменитый своими неудовлетворенными завоевательскими амбициями, тиранически относившийся и к своим солдатам, и к чужим, в результате расплатившийся за свое кровожадное властолюбие изоляцией и одинокой кончиной на острове Святой Елены. Иосиф Сталин – известный сильнейшей манией преследования и истребивший колоссальное количество людей, оставшийся в памяти народов как беспрецедентный убийца и тиран. Адольф Гитлер – беспрецедентно кровожадный человек, трагически известный родоначальник фашизма, зверски истребивший массы людей и в результате вынужденный покончить жизнь самоубийством.